Открыв глаза, я увидела над собой металлический потолок. «И где я?» «Ты злишься?» Возникло передо мной лицо ворами. «Нет», — ответила честно и села на своем импровизированном ложе. «Я в бешенстве!» Устроили меня на пластмассовом ящике, и из-за этого все тело болело нещадно. Ангар, поражавший размерами, заполняли неведомые приборы, а в центре высился космический корабль. «Вот это мне точно снится!» Я попала в аварию, ударилась головой и сейчас брежу, пробормотала, прикрывая глаза. «Ксюша!» — напомнил про себя Драк. «А ты сгинь с моих глаз, глюк ходячий!» — рыкнула и тут же заметила еще одно действующее лицо. «Сергей Иванович, что вы тут делаете?» «Меня украл этот инопланетянин! Ему нужна моя машина времени!» Физик обличающий указал пальцем на Драга. «И я был прав, доказывая вам, что она существует!» «Точно!» — поддакнул Драг, осуждающе на меня посмотрев. «А как же ваше утверждение, что вы кот Бонапарт?» Уперев руки в бока, с негодованием посмотрела на пациента. «Я молчу про заявление, что ваша соседка – оборотень, что у вашей тещи на даче растут помидоры, которые бегают за вами и кусают, душащие вас огурцы и картошка-убийца». Уотерстоун взглянул на профессора с осуждением. «Не говоря уж про заявление, что ваш начальник трансвестит», добавила я, выдохнувшись. «Насчет начальника он прав», – влез драк. «Я просматривал досье на сотрудников института». «Даже знать не хочу, как у него это получилось. Пусть так, хотя я сомневаюсь, но все остальное...» «Понимаю. По вашей части у него определенно имеются проблемы», — закивал синеликий мужчина. Профессор надулся и не разговаривал с нами. А я решила подумать и... Сопоставить события и просчитать мотивацию Драга не составило труда. «Ты...» Вскочила я, сжимая и разжимая кулаки. Так обидно, что меня просто использовали для достижения своей цели. «Ксения!» А я глубоко вдыхала и выдыхала, стараясь успокоиться. Дыхательная гимнастика!» Усмехнулся Сергей Иванович. «Да у вас стресс, душенька!» Недовольно зыркнув на вредного физика, попробовала рассуждать логически. «Что ж...» «Я тебя сбила. Надеюсь, хоть это было случайностью. Ты меня использовал для достижения своей цели. Будем считать, мы в расчете». «Я тебя не использовал». «Ну да, я так и поняла. И здесь я оказалась тоже случайно. «Невозможно было предсказать, что ты знаешь о машине времени. Да, с твоей помощью я забрал изобретателя, но на этом твоя роль заканчивается». «Тогда я пошла» и направилась прочь из странного ангара. Глупый поступок, ведь я даже не знаю, где мы и как добраться до дома. Ни денег, ни телефона. «А как же я?» – возмущенно вопросил физик. «Проверка в клинике прошла, вас скоро привезут к нам снова, не переживайте!» успокоила, бодро шагая вперед. Ушла недалеко, драк перехватил меня за талию и закинул на плечо. Что ты делаешь? Поставь меня обратно! А я уж начал беспокоиться. Что-то у меня с моей парой все так гладко происходит. Боялся выбиться из традиции семьи, мужчины которые находили себе жен, преодолевая массу проблем. Рассмеялся ворами. А я тут при чем? Разве я тебе не сказал? Ты моя пара. Что? А я еще за себя переживал. — хмыкнул Сергей Иванович. — Да ты б лучше помолчал, — ответил ему Драк. — Настройки готовы? — Насколько хватает моих знаний, — буркнул ученый. Ну — Ну-ну, посмотрим. Кашлянув, профессор стал дальше что-то подкручивать. — Как стимулируют мозги опасность? — Ты же не потащишь меня к этой машине, — выдохнула я. — А если ничего не получится? — Мы или перенесемся в будущее, — «Или останемся здесь», — утешили меня. «Но лучше все получилось». «Не согласна», — пискнула, когда мы уже забрались в космический корабль. От происходящего голова шла кругом. Мне казалось, что это сон. Подумайте сами, разве может такое наяву случиться? «Устраивайся». Меня усадили в соседнее с пилотом кресло. «Осматривайся». Последовало дельному совету. Тем более вокруг было на что взглянуть. Все черно-серо-серебристое, стильное, везде огоньки. «Ничего особенного. Обычный звездолет», — пожала плечами. В кино такие постоянно показывают. Видимо, оттуда дизайн. «Ты просто прелесть, ты знаешь?» Рассмеялся ворами и, обхватив мое лицо ладонями, поцеловал. «Сладко, приятно». И очень нежно. Я моментально растеклась с лужицей и про все забыла. Я пошел. Последнее приготовление и отправляемся. Драк вышел из космолета, а я осталась растерянно обдумывать сразу несколько открытий. Первое, мне нравится синий мужик с клыками и хвостом. Второе, как бы не сопротивлялась, я верю этому инопланетному обормоту. Третье. Я серьезно собираюсь совершить путешествие во времени в будущее? Посидев немного, я подошла к люку и, выглянув, спросила у физика. Сергей Иванович, у вас с собой случаем нет таблеток, которые я вам выписывала? Не успел захватить. Этот пришелец выкрал меня так быстро, я даже глазом глазами моргнул. А вы знаете, что он может незаметно передвигаться среди землян? Это логично, если верить тому, что он сказал. А вы верите? поинтересовался профессор. Наблюдая, как Драк подключает стальной канат от машины времени к кораблю, обронила. «Поэтому и прошу у вас таблетки». «Пойдем, Ксюша. Нам пора». Варамев взошел на космолет, и люк, отделяющий меня от внешнего мира, закрылся. И «Я не хочу!» Поздновато испугалась. «Но лучше сейчас, чем никогда». Меня молча подхватили на руки и, усадив обратно в кресло, нажали кнопку на панели. Ремни, появившиеся из ниоткуда, оплели мое тело, прижав к креслу. — Это похищение! — выдохнула, чувствуя, что сорвусь в банальную женскую истерику. — Пожалуй, ты права. Но если женщина, подходящая для создания пары, отвечает драгу взаимностью, он ее уже не отпустит. Прекрати сопротивляться, ты сама меня хочешь, о чем прямо дала понять. В полном шоке я смотрела на этого невозможного мужчину, пока тот нажимал кнопки на голографической панели. Когда такое было? С момента, как я вколол тебе препарат, обучающий нашему языку. Ты спала в тот вечер, когда сбила меня машиной. Сложно поверить, но прошли всего лишь сутки. Немыслимо. «Колол?» «Иначе как ты смогла меня понимать? Я восстановился после ранения и... отправился на корабль, вернулся уже с препаратами». Голограмма засветилась. «Ох, даже повернуться нельзя из-за этих ужасных ремней! Ты синий, хвостатый!» «И влюбленный!» Закончил за меня ворами. «Не мог же я оставить тебя здесь, когда ты мне нужна!» «Мне сейчас в любви признались?» Нужно обязательно вернуться домой. Я попал сюда из космоса против своей воли с помощью машины времени. Если бы ее не изобрели, все было бы плачевно. Но мне повезло. Скачок через протяженность световых лет, на которые я был удален от Земли, забрал у машины часть энергии. И она выплюнула меня в твоем времени. Если учесть, что я нашел свою пару, испытания того стоили. Подмигнул мне инопланетянин. Как романтично. «Даже если допустить, что все так, как ты говоришь, почему мы должны вернуться в твое время, а не остаться в моем?» «Оно дает куда больше возможностей и технологий», — задорно улыбнулся ворами. «Ну что, вперед, в будущее!» Я не совсем уверена, — забормотала, но Драк уже нажал несколько кнопок. Все засветилось, корабль объяло голубое сияние, а потом пришла тьма. И я отключилась.